Девять идеальных масел для приготовления пищи и использования без термообработки. Лично я с каждым годом жарю пищу все меньше и меньше, отдавая предпочтение тушеным, запеченным и томленым блюдам, а также иногда использую гриль. Но иногда все же хочется что-то поджарить, и в этом случае важно выбирать масло с высокой точкой дымления, порогом, при котором масло окисляется и разрушается. В процессе нагревания масло буквально с каждой секундой выделяет все больше канцерогенов и свободных радикалов. Нельзя потреблять в пищу горелое масло. То есть, если у вас что-то задымилось, то вы получите с пищей дозу токсинов, которые дают нагрузку на печень. Давайте разберемся. Температура кипения воды равна 100 градусам. Но масла при такой температуре еще не испаряют воду. поэтому жарко начинается при более высокой температуре, а до этого — тушение. Я предпочитаю на этом этапе убавить огонь и добавить жидкость. Тушиться без корочки продукт будет примерно до нагрева 140 градусов. Далее уже начинается реакция Майера — карамелизация. То есть появляется яркая корочка. После 160 градусов любое стандартное масло вообще начинает дымить. а значит гореть и выделять токсины. Поэтому нужно выбирать масла, у которых точка дымления выше 160 градусов. Но лучше всего вообще не жарить продукт до корочки, а просто готовить на среднем огне, но подольше. Есть несколько хороших масел, которые подойдут для жарки. Масло авокадо имеет одну из самых высоких точек дымления, около 250 градусов, и по вкусу оно вполне нейтрально. поэтому отлично подойдет для приготовления различных блюд. Кроме того, это масло весьма полезно. Оно имеет хороший состав мононенасыщенных жиров, в том числе ценную олеиновую и жирную кислоту, а также лютеин – антиоксидант, отвечающий за хорошее зрение. Масло авокадо полезно и для сердца. А вот воспалительных жирных кислот омега-6 в нем относительно мало, что является еще одним огромным плюсом. Минус один. Высокая цена. Однако качественное оливковое масло еще дороже. Чтобы сэкономить деньги и не топить все в масле, можете воспользоваться спреями. К сожалению, нерафинированных масел авокадо в форме спрея мне как-то не попадалось. Но для таких целей у меня есть диффузоры. Такой подход существенно экономит масло, а также позволяет не переборщить с калориями. Топленое масло. имеет не только высокую точку дымления, но и насыщенные жиры, которые в небольшом количестве полезны для эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также для легких. Но почему же у хорошего топленого масла повышается точка дымления? Ответ достаточно прост. Большая часть продуктов горения из него уже устранена. Это молочные сахара и белки. Еще один огромный плюс топленого масла состоит в том, что оно при нагревании производит рекордно мало токсичных соединений и вообще обладает защитными свойствами, помогает регенерации клеток. Заменить обычное сливочное масло топлёным — очень хорошая идея. Однако все же лучше тушить и томить на нем, а не обжаривать. Кокосовое масло тоже отлично подходит для термообработки. Его точка дымления — 175 градусов. поэтому вполне можно использовать в том числе и для жарки. Однако подойдет оно не для всех блюд, поскольку имеет десертные сладковатые оттенки вкуса и аромата. Притом рафинированное кокосовое масло далеко не лучшая идея. Кокосовое масло является хорошим источником триглицеридов со средней длиной цепи, которые положительно влияют на здоровье и уровень энергии, поддерживают мозг, Оно также обладает антибактериальными свойствами, которые проявляют себя не только при употреблении в пищу, но и при наружном применении. Масло виноградных косточек. Еще один неплохой вариант. Его точка дымления 216 градусов. Кроме того, в нем содержится витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты. Оно укрепляет иммунитет, обеспечивает антиоксидантную защиту и красоту кожи. Но все же это пограничное масло, не стоит его использовать именно для жарки. Но иногда вполне можно слегка обжарить что-то, например, сырники или блинчики. Оно также хорошо подходит для заправки салатов. Оливковое масло первого холодного отжима более привычный вариант. Точка дымления 216 градусов. Оно положительно влияет на здоровье сердца. Богата антиоксидантами и почти не содержит жирные кислоты омега-6. К выбору оливкового масла нужно подойти основательно и вообще приобретать в проверенных местах. Я использую оливковое масло для приготовления омлета или яичницы болтуньи, потому что за несколько минут сковорода не успевает разогреться до высокой температуры. Можно обойтись и вовсе без масла. Но мне нравится немного обжаривать на нем зелень. Оно дает интересный аромат. Горчичное масло имеет высокую температуру дымления и приятный аромат. При этом оно довольно бюджетное. Горчичное масло является источником полезных жирных кислот, и если что-то может конкурировать с оливковым маслом холодного отжима по полезным качествам, то это горчичное масло. Есть также масла, которые непригодны для термообработки, но очень полезны для организма, поэтому их тоже стоит включить в рацион. Масло грецкого ореха — одно из самых ароматных масел. Оно отлично подходит как для десертов, например, коктейлей или фруктовых салатов, так и для несладких блюд, придавая им особый ореховый оттенок вкуса. Оно действительно универсально. Я пробовала взбивать с ним бронекофе и даже готовила на его основе правильный майонез. Масло грецкого ореха богато жирными кислотами омега-3 и антиоксидантами, прекрасно поддерживает здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы, как и сами грецкие орехи. Кунжутное масло. Несмотря на то, что его точка дымления одна из самых высоких, около 240 градусов, я бы все же не применяла его при термообработке. Оно отлично гармонирует с любыми блюдами, придает пикантность салатам и рецептам азиатской кухни. Кунжутное масло обладает противовоспалительными, и антиоксидантными свойствами, а также помогает наладить пищеварение и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Льняное масло. Это хороший источник растительных омега-3, но есть у него и недостатки. Оно рекордно быстро окисляется, поэтому хранить его можно очень недолго в холодильнике и в темной таре. Однако оно может быть окисленным еще до приобретения, поэтому если бы у меня не было столько вопросов, к производству и хранению этого продукта, я была бы обеими руками за. Если не боитесь насыщенных жиров, можете также использовать смолец, гусиный, свиной, куриный, перетопленный жир. На нем преимущественно и готовили наши предки, которые не отличались проблемами сердечно-сосудистой системой. Поэтому не стоит демонизировать все насыщенные жиры. Натуральные продукты в умеренном количестве приносят только пользу. А во вреде нужно винить прежде всего гидрогенизацию и маргарины. Качественный домашний смолец полезен и богат микроэлементами. Есть, безусловно, и масла-вредители. В первую очередь это любые рафинированные масла высокой степени переработки. Они более чувствительны к окислению и образованию свободных радикалов и могут способствовать развитию воспалительных процессов. Следует держаться подальше и от трансжиров, гидрогенизированных растительных продуктов. Также стоит избегать кукурузного, соевого, подсолнечного и рапсового рафинированных масел, поскольку они содержат высокое количество воспалительных жирных кислот омега-6. Определенно стоит иметь дома несколько полезных масел, чтобы в разные дни обеспечивать организм разными полезными жирными кислотами и витаминами. Что касается жарки, к ней лучше прибегать как можно реже, поскольку это в любом случае весьма агрессивное воздействие на продукт. Чем больше и интенсивнее мы жарим свою еду, тем сложнее организму нейтрализовать свободные радикалы. Тем самым мы просто ускоряем процесс старения.